— Аж нам, откуда ты такой взялся? А ночью проведем обряд. Он не решит всех твоих проблем, но научит с ними справляться. — У меня есть список, — начал я, поднимаясь вслед за Фином. — Если в нем нет кафера, то этого у нас нет, — помотал головой старик. — Мы простые фермеры, разводим скот, даже не охотимся. Каферы обеспечивают нас всем необходимым. Мы вышли из дома, и старик начал своего рода экскурсию. Семейство Бакли сейчас состояла из 18 человек. При этом по меркам местной общины они даже кланом не считались, а так средняя семейка. Глава семьи Авдовел 5 лет назад. У него осталось 3 сына, два с женами и куча детей, один пока холостой. Еще был младший брат, тоже с женой и с четырьмя дочерьми. Хирн была дочкой старшего сына. Честно говоря, я быстро потерялся во всем этом родовом дереве с запутанными корнями, а имена даже не пытался запоминать. Вот когда увидимся, найду какие-то отличительные черты, проведу ассоциации, тогда и запомню. Сейчас на ферме работали только женщины и дети. Любопытные мордашки, которых я наблюдал то в окошке, то за углом. То ли стеснительные, то ли порядки у них такие, но под суровым взором Фина — все прятались, даже не пытаясь подойти и познакомиться. Один, совсем еще карапуз, вроде дернулся в нашу сторону, но его тут же перехватила девушка, похожая на фирн. Мужчины, как я понял, либо пасли каферов, либо ловили новых, либо гоняли каких-то монстров, напавших на стадо. Финн как-то неопределенно про это сказал, махнув рукой в сторону холмов на горизонте. Но чувствовалось, что старик немного нервничает. Нет-нет, да и посмотрит в ту сторону. В остальном ферма как ферма. Дом Фина с братом и его семьей был самым большим. Старик, кстати, планировал съехать. Сказал, что подустал от топота и плача. А те бревна, что ворочил малец, как раз предполагались для новой постройки. Отдельно жили его сыновья, у каждого по дому. Несколько складов, амбаров. Подальше стояли мастерские, где обрабатывали кожу каферов. Ветер периодически приносил с той стороны довольно специфические запахи. Еще был большой загон для выпаса каферов, потом коровник, где держали самых смирных особей, которые давали молоко. Мне бросилось в глаза отдельно стоящее здание с рогами на крыше. фин объяснил, что там проходили обряды, на которых можно было общаться с духами зверей. Туда нам предстояло отправиться ночью. Почему именно ночью старик объяснять не стал, а я не настаивал. По большей части я слушал его с открытым ртом и распахнутыми глазами, впитывая всю информацию. И свежее молоко каферов тоже попробовал. На вкус как обычное парное, а эффект как послепротеинового коктейля. Фин остановился перед участком ровной земли и, подобрав тонкий прутик, начал рисовать карту. «Мы редко уходим с наших земель. На ярмарку только иногда. Кстати, скоро поедем, давно не были». Так вот, все, что я знаю про Аркадию, я знаю от отца, а он — от своего. Скорее всего, мир уже несколько раз изменился, но хоть что-то я тебе расскажу. Вот здесь — мы. Глава 11 Финн ткнул палкой себе под ноги и замолчал, видимо, задумавшись, с чего начать. Вот здесь он дотянулся до самого верха, по левой стороне, ткнул туда палкой и потащил ее в правый угол. Течет большая река. Ее назвали Дия, река Дия, понимаешь? Река Дия в Аркадии? Ага, шутники какие-то, фыркнул старик. Это великая река, она практически пополам делит все освоенные земли. По крайней мере, так было раньше. Финн истыкал палкой почти всю левую часть пространства от нас до реки. Потом расковырял несколько отметок: Одну где-то посередине сделал совсем крупной, а одну поближе к нам. Просто обвёл. «Это все поселение Ганзы. Оно же — объединение свободных городов. Тут — палка ткнула в самый крупный кружок — что-то вроде столицы. А тут — палка переместилась к обведенной точке — Нейтаун, центр нашей общины. Это там, где ярмарка и магазины, в том числе и оружейные? Да, — кивнул Финн. Он явно не понял, чему я обрадовался. «А почтовое отделение там есть?» «Нет», — покачал головой старик, — «слишком мелко для них. Здесь просто скупщики, а полноценное деление есть только ближе к Ганзи. «А масштаб здесь какой?» — спросил я, обходя импровизированную карту по кругу. «На глаз», — усмехнулся фин «Да не Тауна, день в дороге. И то, если каферы свежие и отдохнувшие». Скорость рогатых на спринте я уже успел оценить. Хотя как они себя в марафоне поведут, неясно но звучит все так, будто расстояние здесь огромное. Вот здесь, — палка сместилась правее, почти в центр карты, — корабельное кладбище. Раньше сюда всех выкидывало, и народ разбредался по Аркадии. Но потом прямо там и осели. Злое место. Там живут прямо в развалюхах этих ржавых. Даже дед туда не ходил. Говорил, что там только варье селится. А вот где-то тут мост. Палка поднялась выше и перечеркнула реку. Потом метнулась влево и прямо на линии реки добавила несколько окружностей. «Озера», — пояснил Финн. «Так вот, мост этот остался еще от предыдущих жителей Аркадии. Не спрашивай, я не знаю, кто это был. Единственное, я знаю, что мир они свой разрушили. Мост остался. Бывает, и другие развалины попадаются. И у нас есть неподалеку, будь они неладны». То зверье, оттуда мутировавшее, лезет, то искатели древности ошиваются. Приходится гонять. Старик улыбнулся, видимо, что-то такое припоминая, но потом посмотрел вдаль и нахмурился. — И что там за мостом? — Подожди ты, не сбивай, — хмыкнул Финн. — Сам собьюсь. Он потянулся, размял плечи и отбросил палку. Вынул костяной клинок, взмахнул острым кончиком и... Удовлетворенно кивнув, начал разукрашивать земли Ганзы. Дорисовал черточек, галочек, палочек и кружочков. Можно было долго гадать над этим топографическим творчеством, но Финн периодически комментировал — лес, болото, степь. Старик разошелся, даже что-то увлеченно начал насвистывать. Поближе к нам нарисовал намек на каменные развалины, а с другой стороны — кружок внутри кружка и ребра между ними. Оказалось, что это вулкан. В общем, дело было так. Финн подошел к мосту и обвел его. Вокруг образовался большой город — Олдбридж. Правда, не знаю, чья там власть сейчас. На самом деле, в Ганзии и вокруг нее тоже не все ясно. Князья, губернаторы, сенаты, советы — сам черт ногу сломит. Понапридумывали, кто во что гораст. Но, думаю, так исторически сложилось. Кто откуда попадал и с кем объединялся, так и чудили потом. Говорят, что беспредела там нет. Сплошные законы и частенько разные. В некоторые общины без биомонитора не пускают, а в другие попроще. Это я все к чему говорю, — улыбнулся старик. Ты же с нами не останешься. В любом случае попрешь туда. Так вот, внимательнее будь, — я кивнул. И все-таки не удержался. Так а за мостом что? — Ваши там, — кивнул Финн. — В смысле русские. Может, брешут, конечно. Из наших-то за мост никто не переходил, но говорят, что там целый город. Целиком его сюда перекинуло. Название у него соответствующее — Заречный. Оружие у торговцев в основном оттуда. Я так понимаю, тебя же оно интересует в первую очередь. Я кивнул. Проблемы с Геном, конечно, выдвигали его на первое место. Но без оружия я все равно его не добуду. Можно сказать, что круг замкнулся. Мне нужно оружие, и начну я с местной ярмарки. А там уже видно будет, куда дальше двигаться. — А вокруг что? — спросил я, обойдя уже довольно обширную наземную живопись. — Там смерть, — без иронии в голосе ответил Фин. Проклятые земли, аномалии, мутанты... — Что за мутанты? Уже не первый раз слышал это слово от фина Но лучше уточнить. Вдруг мы их по-разному себе представляем. «Если дух зверя вовремя не найдет пристанище», — Квин вернулся просветительский тон, — «то он начинает терять свою суть и может перекинуться к другому зверю, и вот тогда появляются мутанты», — я серьезным видом кивнул, мысленно переводя со староверского на научно-популярный от тех самых британских ученых, частенько мелькающих в новостях. «То есть это все была лишь моя теория». После смерти зверя выходит его сущность, она же эссенция, она же и геном. Время на сбор ограничено. Кстати, возможно, и на хранение тоже. Надо будет последить за уже добытыми кристаллами. Есть шанс, что если извлечь кристаллизованную эссенцию из среды, из того мерцания, то эффект разложения прекратится. А вот если там оставить, то пойдет какое-то брожение, пока геном не сгниет. И если какая-нибудь мартышка это употребит, то со временем станет злобным древолазом. Все это я озвучил Фину. Тот покривился, повертел ладонью, типа, примерно туда-сюда, но в итоге утвердительно кивнул. Поговаривают, что Зареченские уже далеко продвинулись на север за реку. Но это слухи. Сходи к ним. Все-таки вы одной веры. Может, и примут тебя, пожал плечами старик. «А вот сюда не ходи!» Фин резко перенес кончик рога вправо и начал рисовать горные пики, а среди них что-то квадратное. Потом очертил вокруг всего этого круг, задумался, покивав, и притоптал линию. И сразу нарисовал новую, но большего диаметра. «Опасная зона», — сказал старик, и даже отошел от начерченного. «Это уже Янки!» «Тоже целиком был перенос». Подземный лабораторный комплекс, чуть ли не целиком с горой. И что там? Неизвестно. Кто за эту линию переходил, назад уже не возвращался, пожал плечами Финн, как-то быстро потеряв интерес к тому, что он рисовал. Что-то я устал художествами заниматься. И парни уже должны были вернуться. Последнюю фразу он сказал уже тише и в очередной раз всматриваясь в горизонт. «Что еще есть интересного?» — спросил я, попытавшись узнать еще хоть что-нибудь. На самом деле много. Финн повернулся ко мне и провел рукой над центром импровизированной карты. Вот здесь еще из десяток... Не знаю, как назвать даже. Наверное, стран. Суетятся, воюют, границы постоянно двигают. Бакли такое не любят, поэтому мы съехали на окраину. Финн покрутил пальцем, указывая на все пространство вокруг. А потом сделал то же самое, чертив границы карты на земле. Здесь, на границе открытого мира, тоже по-своему опасно. Аномалии, туман, мутанты и прочее напасть. Но нам здесь хорошо. Ни королей, ни губернаторов, — понимаю, — кивнул я, и, подобрав палку, ткнул в точку, где, по моим прикидкам, осталась сожженная больница. А здесь что? — Больница там, — скривился Финн, умудрившись одной только приподнятой щекой передать свое сложное отношение к традиционной медицине. Какой-то чудак исследователь открыл. «Бакли туда не ходит. У нас иные способы врачевания». Я коротенько рассказал, что больше и не сходят. Но финну, ожидаемо, это оказалось безразлично. И даже тот факт, что где-то неподалеку бродят безумные сектанты. «Не знаю, кто это», — усмехнулся старый Бакли на мой вопрос. «Чертей по Аркадии много бродит. А некоторые вон, и нас сектантами зовут». За то, что духом зверей поклоняемся. Финн задумался. Возможно, он хотел сказать что-то еще, но нас прервали. Со стороны домов раздался жуткий женский вопль. Будто кого-то режут. Мне показалось, что я узнал голос Фирн. Не сговариваясь, мы со стариком бросились к дому. Старик меня опередил, чуть ли не накормив пылью. Когда я только подбежал к распахнутой входной двери, он уже топал по лестнице. Второй раз никто не кричал опасности видно не было. Наоборот, даже появились домашние. В коридоре стояла рыжая женщина с бледным лицом, но при этом у ее ног спокойно крутился такой же рыжий карапуз. Она явно была испугана, но боялась не какой-то внешней угрозы, а реакции Фина. Увидев меня, она всхрипнула и прошептала. — Ради бога, не дай ему ее убить. — Интересно у вас тут, — прошептал я себе под нос, вспоминая про чужой устав и самовары. Тем не менее, я уже взбежал по лестнице и замер в дверном проеме комнатушки, похожей на мою. Сундук, кровать, расписные занавески, гуляющие по комнате на ветерке из открытого окна. На узкой койке заплаканная фирн, прикрываясь одеялом, пыталась забиться в угол, но со сломанными ногами получалось это плохо. Дед нависал над ней, сжав кулаки, и мне показалось, что вокруг них искрится воздух. Финн сейчас внушал ужас, фонтанируя мощью кафера, заключенного в напряженное тело. А еще мне показалось, что где-то в глубине сознания проснулся Шакрас. Пока что он приоткрыл один глаз, оценил ситуацию и одобрительно кивнул. Типа, наконец-то движуха намечается, и противник достойный. «Все-таки сожрала ты эту траву, дуреха!» — заорал Финн. «Видящий захотела стать, дура!» Говорил тебе, не ходи. Не наш этот путь. Бабка твоя сама с ума сошла, так и тебе голову закружила. Хм, Финн, кашлянул я, привлекая внимание разъяренного деда, когда он уже замахнулся. А, и ты здесь. Старик обернулся, выкатив на меня краснющие глаза. О, сейчас начнется. Шакрас соизволил лениво потянуться, а у меня волосы на затылке зашевелились. Зачем ты ее спас? Зачем привел обратно? Прошипел Финн, но с этим шипением из него будто весь воздух вышел, а с ним и ярость. Он сдулся, лицо побледнело, и старик, отшатнувшись, стек по стеночке на пол. Я промолчал, стараясь заткнуть и проснувшегося шакраса: Что за семейная драма разгорается передо мной, было совершенно непонятно. Но, кажется, кризис миновал. «Деда!» — осторожно прошептала Фирн, и даже попыталась встать, но тихо застонала от боли, перебинтованных ногах. Не совсем бинт, какой-то компрессы с кожи кафера. — Ладно, без с тобой, — махнул рукой Финн. — Что увидела? — Беда, деда, — всхлипнула Фирн. «Где — Где? Старик вновь переменился. Сначала ярость, потом опустошенность, теперь собранность. Он явно понял больше, чем я, а теперь четко и по делу выясняет нужные подробности, в отличие от внучки, которая теперь поплыла, от пережитого страха. — Да не реви ты уже! Раньше надо было думать, а сейчас-то какой толк? Где? — У кривого ручья, вздрагивая и утирая нос, ответила Ферн. — Под красным холмом, уточнил старик. Ферн кивнула и, похоже, собралась снова разрыдаться. Но дед перебил. — Кто? — Не увидела, смутно все. Дядя Конор точно ранен. Я не смогла увидеть отца, но видела тени. Там случился оползень, и что-то выбралось из земли. «Понял, отдыхай. Тетка придет, присмотрит», — сказал Финн, и голос его прозвучал довольно тепло, но неуверенно, как будто за нежностью и заботой он прячет страх и волнение. Он обернулся на меня. «Поможешь?» Я лишь пожал плечами и махнул рукой, мол, «Веди». Мы спустились на первый этаж и остановились на пороге столовой. Финн попросил подождать его и метнулся сначала к женщине, так и стоявшей в коридоре, что-то ей прошептал и скрылся где-то в глубине дома. Похоже, праздничный ужин откладывается, хотя на стол уже начали накрывать. Появилась корзинка с хлебом и лепешками, обновили фрукты и расставили посуду. Я подхватил лепешку, еще теплую, и налил воды. Как же это оказалось вкусно! Хлеб таял во рту, его не то что запивать, его можно было даже не жевать. На столе я увидел также какую-то тетрадь или дневник в кожаной обложке с кучей разноцветных ленточек. Видимо, записи хозяйки. Может, даже с подсказками, как сервировать стол. Мне бы тоже пригодилось. Не подсказки по сервировке, конечно, а сам блокнот. Раньше я, в принципе, без блокнота из дома не выходил. Карточка огня, заметки, поправки. В общем, записывал я много и часто. Но когда пропало зрение, пропала и надобность. А вот сейчас вернулась, причем вдвойне. Сомнительно, что я найду здесь готовый баллистический калькулятор. Скорее придется вернуться к истокам. Мысленно записал блокнот в список покупок, взял вторую лепешку, и, пока хозяин дома не вернулся, снова подошел к ружью на стене. Не мой тип оружия, но что-то в нем все таки было. Изящные формы, скрытая мощь. И даже тюнинг из рога кафера уже не казался таким странным, особенно после демонстрации фином его внутренней мощи. «Возьми». Старик снова подкрался бесшумно и дотронулся до моего плеча. Я обернулся, чувствуя, как забилось сердце. Вот ведь что значит выражение «хороша ложка к обеду». Раньше я даже не взглянул бы на это ружье, а сейчас разволновался почти как школьник. Ладно, не школьник, но новичок, который первый раз сбил гонг, поломав мишень на 500 метрах. На протянутой ладони Бакли лежали четыре латунных ружейных патрона, видавшие виды и, видимо, не один раз уже перезаряженные. Пулевые, на вид свинцовый. У меня сразу же в голове закрутились те крохи информации, что я знал про гладкоствол. В снайпинге я пришел из спорта, а не из охоты, как остальные. Так что в тонкости не вдавался. Но кое-что знал. При наилучшем раскладе у меня метров 70. Скорость пули 12-го калибра на 100 метрах упадет, как и энергия. Еще порох со временем силу потерял. Я усмехнулся собственным мыслям и представил общение с Грейером. Метров так с 50. Не молчи, ну как я попал? И ответ такой. чё -то слабовато, ближе подходи, ближе. Еще давай. Ауч, а прикладом-то в лоб, зачем? В общем, не зная ни состояния ружья, ни патронов, ни противников, меткость лучше не пытаться, а ближе подпустить, разрядить в упор и молиться. Но заветные четыре патрона я принял от Фина как великое сокровище. Два убрал в карман, два пока придержал. «Снимай, чего ждешь?» — подтолкнул меня Бакли. «И догоняй, я пока запрягу». Повторять дважды не пришлось. Я тут же дотянулся до оружия, аккуратно снял и сразу же вскинул, прицелившись в окно. Довольно легкое, но, возможно, это шаг, раз подкинул мне дополнительных сил. Провел пальцами по стволам, каких-то явных дефектов или вздутия не обнаружил. Переломил и заглянул внутрь, взвел курки, проверил пружины бойков, поискал люфты. Очень четко ощущалось, что ружье старое, даже очень старое, но каких-то критичных моментов я не обнаружил. Его даже чистили, и, похоже, недавно. «Егор!» — донеслось с улицы. «Время!» Я выскочил из комнаты, чуть не столкнувшись с бедной женщиной, с которой все никак не получалось познакомиться. Она протянула мне кожаную сумку с лямкой через плечо. В нос ударил аппетитный мясной аромат. И еще там что-то позвякивало, возможно, фляга с молоком. Я вышел на улицу, задумчиво оглядел транспортное средство и запрыгнул в небольшой кузов. Больше всего конструкция напомнила грузовой мотороллер «Муравей». Чуть ли не жердочка для водителя и пустой кузов полтора на полтора метра. Вместо мотора и переднего колеса выступал высокий и довольно худой по сравнению с остальными кафер. «Крепко держись, быстро поедем», — бросил через плечо Финн и свистнул, заводя мотор. За что держаться, я нашел не сразу. Сначала просто раскорячился, держа в руках ружье и сумку и пытаясь шляпу не потерять. Когда начал ощутимо потряхивать, подумал, что это мы уже разогнались но потом мы действительно разогнались. Глава Шакра Шакрасу гонка определенно понравилась. Я таких показателей на биомониторе еще не видел. Не генома, а какой-то адреналиновый наркоман. А потом, небось, еще и дозу надо будет повышать постоянно. Думать об этом времени особо не было. Хлипкая деревянная конструкция кузова, обтянутая кожей кафера, дребезжала и скрипела так, что казалось, будто мы сейчас разлетимся на геномы. А только что съеденная лепешка меня не покинула только потому, что поперек горла застряла Только потом, когда я перегруппировался и закрепился, то смог разделить восторг шакраса: Лето вокруг, природа, ветер в лицо. Фу, с песком. Но это мелочи. Дорога в таком темпе у нас заняла около часа. Потом кафер выдохся. И Фин, скрипя зубами и, скорее всего, сердцем, перестал мучить наш мотор. Еще около часа мы ехали в комфортном темпе. Я крутил головой и рассматривал окрестности. Подсушенная степь закончилась, все больше появлялось кустов, а потом и деревьев. Вокруг кустов акации собирались худые животные с длинными шеями. Но не жирафы. У этих расцветка была темно-коричневой, а задница так вообще в полоску, как у зебр. То есть либо жирафы здесь перекрашены, либо у Акапи шеи вытянулись. На нас они не реагировали. Даже когда мы проехали всего метрах в 30 животные лишь лениво проводили нас взглядом, так и не прекратив жевать. Когда деревьев стало больше и дорога начала забирать вверх, в сторону холмов, мы снова ускорились. фин по дороге рассказывал, зачем его семейство вообще попёрлось в такую даль от дома словно оправдывался, что отпустил детей без присмотра. Хотя что-то мне подсказывало, что его младший сын был раза в полтора старше меня. Это была рутинная поездка. Раз в год каферов специально отводит туда, где растет какая-то особенная травка. Каферы от нее дуреют и активно размножаются. А помимо прочего, эта травка прекрасно скупается алхимиками на ярмарке. И цветет она исключительно после дождей, которые прошли за несколько дней до моего появления. Они, видимо, и размыли почву. Я слушал внимательно, практически не встревая. Надо мужику выговориться и структурировать все в голове, пусть. Лучше так, чем мучиться неизвестностью и нервничать, а потом, поторопившись, наделать еще больше ошибок. А когда мы, наконец, приехали, передо мной уже опять сидел не человек, а мощный, собранный и опасный зверь. Такой кафир, как бегемот. С виду все еще добрые, а по статистике — самый опасный зверь в Африке. Кто-то когда-то почитал, что бегемот убивает в день по человеку, точнее раз в 18 часов, но это уже деталь. Мы оказались у подножия довольно высокого холма, покрытого редкими мелкими пальмами, цветущими кустарниками. Между ними каферы протоптали тропинки. Стадо разбежалось, животные явно старались не приближаться к холму. «Наверное...» Некогда этот холм был ровным и красивым, но сейчас жалкое зрелище. С нашей стороны склон будто какой-то великан откусил. И, похоже, проглотил, потому что отвала никакого не осталось. Наоборот, издалека виднелся чёрный здоровый провал. На краю лежали два мертвых поломанных кафера. Фин тут же бросился к яме. Он первым увидел, что там внизу, и воинственно закричал. Оттуда ответили — Устало и обреченно, но уже и с надеждой. Будь осторожен, там белкасы обернувшись ко мне, крикнул старый Бакли, а потом выхватил костяной кинжал и спрыгнул. Я к тому времени уже зарядил ружье. Подходя к краю, смотрел по сторонам, но кроме каферов, никого опасного не увидел. Зато почувствовал, что глаза начали вести себя странно. Ощущения такие, словно панорамный вид, пропал, а картинка сжалась, как в оптическом прицеле. Одним глазом у него и всё там резко и четко, а вторым все же пытаюсь контролировать окружение, но уже без деталей. Сделал несколько шагов вперед и заглянул внутрь ямы. Большая, метров пятьдесят длину. Здесь, похоже, не просто оползень. Здесь и под землей что-то схлопнулось. И, возможно, оно было рукотворным. Я заметил обломки камней правильной формы и остатки стальных конструкций, торчащих из земли. Потом я уставился на белкосов. Первая мысль — они точно не родственники белкам. Разве что представить, что обычные белки всю жизнь живут в впроголодь, а этих целенаправленно откармливали несколько веков. Из общего, пожалуй, только смешной носик, наличие лап и шерсти. Дальше сплошные различия. Острые клыки с двумя бивнями. Костяные шипы на загривке вдоль позвоночника. Маленькие глазки по бокам широкой и практически расплющенной, как у аллигатора, голове. Еще и будто специально прикрытые плотными наростами на месте бровей. Монстров было семь штук. Два уже мертвых, истыканных фермерскими копьями с наконечником из рога кафера. Одно такое как раз торчало из трупа. Но пять тварей пока что были очень даже живыми и агрессивными. Самые крупные поди еще больше тонны весил. Остальные немногим меньше. Я наклонился, высматривая, где же семейство Бакли, и обнаружил их у стеночки. Двое уже на земле, один с переломом, на втором открытых ран не видно, но мужчина был без сознания. Остальные встали полукругом и защищали прижавшихся к стене раненых. Глубина ямы метров 30, До белкосов всего 50. Стрелять под углом из незнакомого оружия, неизвестным боеприпасом, подвижущейся мишени? Это даже по-спортивному интересно. Жаль, патронов всего четыре. Я присел и прицелился. Выбрал самого здорового, скалившего зубы на Фина с сыновьями. Монстр дергался вперед, но отскакивал, уворачиваясь от костяных наконечников. У всех Бакли оружие было однотипное, у одного только Фина — кинжал, а у мужиков — короткие копья. Я навел мушку на монстра, поводил по морде привыка. С такого расстояния цели к половину морды перекрывал, а мне нужен был глаз. Белкас, хоть и не белка, но сейчас попасть в глаз будет даже актуальнее. Шкура на вид была слишком прочной, не факт, что получится пробить. Все, выкинул все лишние мысли из головы. Прицелился и замер, отслеживая рывки монстра. Белка спрыгнул вперед, тут же отскочил, уворачиваясь от кончика копья. На мгновение замер, перенося центр тяжести и собираясь повторить рывок. И в этот момент я выстрелил. Все произошло разом. Неожиданно чересчур жесткая отдача, грохот над духом морда Белкаса дёрнулась так, будто по ней битой прилетела, и меня накрыла волна эмоций прибалдевшего шакраса. Совершенно новое для меня чувство. Адреналиновая смесь... Сдобренная восторгом и удивлением, словно дух зверя прочувствовал накал концентрации во время атаки, выход боевого импульса и радость от поражения цели. Но нифига не понял, как все это произошло. «Да, так тоже можно было. Не все когтями и клыками махать или что там у тебя», — фыркнул я, надавливая на второй спусковой крючок. Белка столько вернул морду обратно, светя содранным куском шкуры на лбу, и тут же получил второй раз. И снова мимо. Теперь пуля ушла ниже, выбив клык. А вот ошалевший глаз, в который я хотел попасть, остался целым. И Белкас нацелился на меня. Зарычал, но тут же захрюкал, получив удар копьем в шею. Вот это я понимаю, командная работа. Вот только Белкасы тоже умели работать сообща. Задний ряд подступил ближе, скались на копья, а самый вертлявый развернулся и покошачьи прыгнул на стену, из- за мной. Но и это еще не все. Земля в дальнем конце ямы зашевелилась, и оттуда стали выкапываться еще монстры. двое. Это не белки, это кроты какие-то, — прошептал я, перезаряжаясь и отходя от края. В метрах в десяти от меня уже взметнулась в прыжке темная масса и довольно мягко приземлилась на лапы. Белка соскалился и чуть наклонив морду медленно пошел на меня. взобрался на мертвого кафера и снова оскалился. Прямо видно было, как его мышцы напряглись, готовые к прыжку. «Да ну нахрен! А у меня внутри плещется щенячий восторг генома, и чуть ли неосязаемый возбужденный шепот звучит. «Давай, давай еще! Покажи мне, как это работает!» На самом деле голосов в голове, конечно, не было, но настрой ощущался очень конкретно. Я потянул спусковой крючок, и ничего, лишь сухой щелчок осечки. Белка словно специально этого ждал. Он рыкнул и оттолкнулся лапами от земли. «Фух, хорошо, что он считать не умеет», промелькнуло у меня в голове, когда я потянул второй спусковой крючок. «Есть!» — громыхнуло, добавив такую отдачу, что Шакрас переполошился, решив, что нас уже кто-то атакует. Попал в шею. И как-то очень хорошо попал. В какую-то ямку, примерно там, где у некоторых зверей кадык наблюдается. Белка замер прямо в воздухе словно его паралич пробил, рухнул на землю и прокатился еще, затихнув возле моей ноги. Обрадоваться победе я не успел. Тут же через тушу перемахнул следующий монстр. Одним махом перелетел товарища и сомкнул челюсти на ружье, которое я еле успел выставить перед собой. Белка скорости не потерял, навалился и сбил меня с ног. Мы покатились к краю ямы. Как-то резко везде стало больно. Приклад перекошенного ружья ударил в плечо, чуть не выбив его из сустава, а ствол... Ствола, можно считать, уже и не было. Меня обожгло кислотной слюной, и я прорычал, не открывая рот. Когти, зубы... Шакрас намёк понял. Болевой шок тут же прошел. Геном то ли вылечил руку, то ли просто отключил чувствительность, зато подвижность оставил и добавил скорости. Я дотянулся до своего единственного когтя и щелкнул лезвие. Нас протащило до самого края. Белкас ударил лапой, намереваясь оторвать мне голову. Но, видимо, повезло. Под затылком у него была пустота. Плечи рухнули в яму, а за ними все остальное, включая вцепившегося в меня монстра. Хоть он и был самым мелким из всех, но все равно до 200 кг От него пахло землей и злобой если первый запах чувствовал я сам, то второй геном расшифровал специально для меня. Я сжал зубы покрепче, вовремя предугадав проснувшийся инстинкт, и несколько раз пырнул белкаса. Куда попадал, даже не понял. Все мысли были лишь о том, как бы оказаться сверху. И еще я очень хотел нормальный ствол с вагоном патронов. Ударило. Кажется, даже больнее, чем просто о землю. Весь воздух выбило из легких, в глазах потемнело, но пока мог, я продолжал бить ножом. Даже когда услышал характерный скрежет сломанного кость клинка, все равно продолжал бить. Егор, отцепись уже! прокричал Финн, и кто-то подхватил меня. Меня оттащили, но я все равно еще пытался хотя бы пнуть монстра, дотянувшись до него ботинком. Но держали крепко, и ко мне наконец-то вернулось зрение, уже начинаю не любить такие моменты. Потому что каждый раз видишь не то, что ожидаешь. Вместо растерзанного белкаса напротив меня, лишь слегка пошатывая, стоял озлобленный раненый зверь. И если до этого он только казался бешеным, то сейчас он таким и был. Белка схрипел, но помирать явно не собирался. Шерсть на груди слиплась от крови, в пробитом глазе торчал обломок моего ножа. А второй глаз просто пылал огнем ненависти и смотрел на меня. Там буквально все сосуды полопались от кипевшего гнева. «Ну-ка, руки убрал! Я еще не закончил!» Я дёрнулся, стараясь нагнать в голос строгости, но лишь захрипел и закашлялся. «В сторону!» — снова закричал Финн. И тут произошло что-то странное. В голову белка со словно невидимый молот ударил, а то и целый пресс, вмявший его в землю. Финн, который все это время как-то странно размахивал руками, Словно он собрал шарик из воздуха и теперь его наглаживает, осел на землю. Он мигом побледнел и, кажется, даже постарел. К потному, испачканному землей лицу прилипла седая прядь, которой я раньше не видел. «Отец, а с этим что?» — спросил голос у меня за спиной. «Этот наш. Помогите ему лучше», — устало произнес Финн, а я заметил, как исчезла тень, занесенного у меня за спиной копья. В руку кольнул биомонитор, а экран замерцал, запустив диагностику. Я окинул взглядом яму, на ногах уже никого не было. Живые белкасы закончились, а живые бакли попадали на землю от изнеможения. Кто-то просто смотрел в небо и смеялся, а кто-то молился. Сейчас, полностью заляпанные грязью и кровью, они слились до меня в какое-то семейство рыжих бородатых клонов. Где-то сзади застонал тот, кто был без сознания. Финн, крякнув, поднялся и пошел его проверять. Проходя мимо меня, охлопал по плечу и протянул небольшой пузырек с красной жидкостью. — Выпей, твоему брату не понравится, но телу полегчает, — сказал Финн. — Я сломал твое ружье. Я пожал плечами и взял лекарство. — Не страшно, — старик улыбнулся. — Я все равно хотел его тебе подарить. Я улыбнулся в ответ и сделал глоток неожиданно крепкого напитка, от которого захотелось немного подышать огнем. Вкус оказался сладко-горьким. По телу разлилось приятное тепло, а по мышцам будто профессиональный массажист прошёлся. Не соврал, Финн. Я сразу почувствовал себя лучше. Если до этого было ощущение, что я плашмя в воду упал, то теперь я в этой теплой воде чуть ли не с коктейлем на матрасе плавал. Но и в другом он не соврал. Биомонитор тут же завибрировал. На экране резко поменялись цифры откатив меня с 70% контроля обратно до 50%. Внимание, вы находитесь в красной зоне. Соотношение геномов реципиента и донора 50% против 50%. Бегущая строка на экране мигнула и побежала по новой, правда уже с другими значениями. Внимание, вы находитесь в красной зоне. Соотношение геномов реципиента и донора 47% против 53%. Важно! Критический уровень донорского генома. Вероятность потери идентичности 76,5%. Хм, По краю хожу. И ситуация ухудшается. Похоже, что просто так 50 на 50 уже не будет. Интересно, на каком проценте меня совсем накроет? Надо будет первым делом посоветоваться с людьми, которые мыслят цифровыми категориями, а не духовными. Пока я ковырялся в биомониторе, Семейство Бакли отпаивались своей живительной бормотухой. По-любому, это что-то из каферов. На них сработало намного лучше. Все они стали румянами и развощокими. Тот, что провалялся без сознания, перестал стонать, хоть и не вставал пока. А поломанный уже мастерил себе костыль из хребта белкаса. Сам. Остальные потрошили второго монстра и делали носилки. Шустрые они. И разделали сознанием дело. И эссенции собрали. Зато справедливые. Я даже подумать ни о чем не успел, а один из бакли уже протянул мне ладонь, на которой лежали три белых кристалла. Один из них я тут же пропустил через биомонитор. Обнаружен геном Белкаса Уровень редкости — 4. Средняя цена закупки в генотеках — 50 аркоинов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту, Сила, изменение структуры кожи, риск мутации кожного покрова выше среднего. Нормально, просто и понятно. Плюс 150 аркоинов на моем мифическом банковском счете. Бронированная кожа — это, конечно, полезно, но ни цвет, ни мех, ни костяные шипы. Я специально еще раз посмотрел на лежащий рядом труп. Меня не привлекали. Пока фермеры-потрошители разбирались с остальными трупами, я прошёлся по яме, рассматривая каменные и стальные обломки, выступающие из земли. Уж очень они напоминали каменную кладку, а где-то даже и с остатками раствора и армированием. «Егор!» — крикнул фин «Осторожней! Это проклятое эхо древних! Оно опасно, и духи их не любят. Не надо их злить, особенно перед ритуалом. Проведем его сразу, как вернемся. Осторожность — мое второе имя. А вот насчет злить, то тут могут быть варианты. Прошептал я, а вслух сказал. «Понял, одним глазком только. Ну и поковыряю слегка. Благо уже вижу, как что-то блестит». Глава 13. «Земли Ирландской общины. Ферма Грэди Томпсона». «Знаешь, я очень не люблю, когда мне врут». Голос мужчины звучал приглушенный из-за кожаной полумаски, скрывающей рот с носом. «А ложь я буквально нюхом чую». Он стянул маску и с таким видом... Будто притомился, сел на лежащее на полу тело. поерзал, устраиваясь поудобней, и поднял лицо на собеседника, подвешенного в воздухе. Крупный фермер с бородой, заплетенный в косичку, тихонько застонал. Если бы он мог, то отшатнулся бы от того, что увидел. Серые глаза, тонкие губы, а между ними провал, словно нос, срезали вровень с лицом. Но тело, распятое прямо в воздухе, «Было парализовано». «И еще я не люблю повторять», — сказал Безносый. «Так что это будет последний раз. По-дружески. Мы же друзья, Рэнди». Пленник попытался кивнуть, но невидимая сила держала крепко. Только кончик бороды затрепетал. «Куда вы пришло пришлого из больницы? Помоги мне, я помогу тебе. Я ведь все равно узнаю». «Но ты можешь сэкономить мне время». Мужчина втянул воздух, будто принюхивался, вынул нож из трупа, на котором сидел, и вытер лезвие об одежду. Поднялся и схватил Рэнди за косичку, притянул к себе и прошептал на ухо пленнику. так «Да где вы его высадили?» Домой к Бакли мы вернулись уже на закате. Праздничный ужин, у мою честь, ожидаемо отменился. Ферма превратилась в современный лазарет. Лечиться и восстанавливаться отправили даже тех, кто был на ногах. Молчаливая женщина принесла мне еды. Звали ее Файона. И это все, что мне удалось узнать. Вроде как невестка Фина. На контакт она не шла, а я не настаивал, особенно когда начали кормить. Наконец-то мясо. Много тушеного, сочного мяса, по вкусу, как говядина. Гарнир в виде сладкого батата, несколько соусов на выбор, зеленый, бордовый и неожиданно фиолетовый. Зелёный оказался самым вкусным и чем-то напоминал крыжовник. Еще Файона подала кувшин с компотом из сухофруктов. И когда я при ней же разом осушил половину, принесла мне второй. Я поблагодарил добрую хозяйку и попросил блокнот с ручкой. Но выдали мне только один листик. Похож, дефицит. А ручку, самую простую, обычную, шариковую, дали только после обещания вернуть. Я быстро расправился с едой и пошел размяться а заодно перерисовать карту, которую утром чертил Финн. Хотелось успеть, пока совсем не стемнело. Получилось плохенько, но я пообещал себе, что при первой возможности обзаведусь нормальными картами. За этим занятием меня застал Финн. «Утром поеду в Нейтаун», — сказал старик. «Нужны лекарства, которых у нас нет. Возьмете меня с собой?» «Это как духи братьев скажут. Может, они тебя вообще из своего мира не отпустят». Задумчиво как-то буднично, — сказал Финн. — Что гадать? Пойдем и узнаем. К ритуалу все готово. Не дожидаясь моего ответа, старик направился к местной часовне каферов. Он слегка прихрамывал, но держался. Отказался идти отдыхать со всеми, хотя он-то больше всех и устал, когда врубил эту свою силу духа. Или магию, или навык, или аэрокинез, или что-то в этом роде. Финн подождал меня у входа в хижину, а потом подтолкнул, не дав возможности передумать. Переступив порог, я оказался в полумраке. Рам освещал только тлеющий очаг и несколько свечей. Я даже не удивился. Примерно так себе и представлял хижину какого-нибудь колдуна-шамана. В центре располагался каменный круг с углями, от которых курился тонкий дымок. Ароматный, практически как в бане. Правда, и жарко здесь было примерно так же, как в сауне. По бокам от очага Кто-то расстелил шкуры каферов. Справа лежала обычная ржавая, а слева — белая. Либо они так стареют, либо это какой-то уникальный альбинос попался. В любом случае, это было место для Фина. Он сразу же направился туда и опустился на колени. Жестом предложил мне сесть напротив. Я вошел, пригнув голову. Весь потолок был завешен черепами каферов. Идеально ровная мозаика, будто их специально подбирали под один размер черепа и рогов. Хотя почему будто? Уверен, что подбирали, и не один десяток лет. Оттенок кости варьировался от молочного до желтого, как зубы у курильщика. Принюхался, ожидая какой-то реакции от шакроса, но мелкий затих, будто мы в стан врагов пробрались. Почему мелкий? Да просто потому, что гудит где-то за ухом подсознания. Улыбнувшись собственным мыслям, я кивнул очагу и черепам. Не знаю, как принято здороваться с духами каферов, но по ощущениям, они уже были здесь. По краям лачуги сгустились тени, сквознячок задул как-то по-особенному, словно принес эхо далекого мычания. Присаживайся, повторил Финн и подбросил на угли какую-то травку. Ну все, прощай, сознательное и бессознательное, прошептал я вдыхая разлетевшийся по хижине дым. «Расслабься», — начал вещать Финн, «мой проводник в мир духов. Я буду вести тебя и попробую сделать это на понятном для твоего темного разума языке». «Спасибо», — попытался сказать я, но дыма в хижине как-то резко стало больше. Он окутал меня, закрутил и куда-то потянул. Реальность затуманилась, вокруг меня скакала вереница дымных каферов. Они кружили, постепенно набирая плотность подмерный голос Фина. Мы не можем закрепить твою инициацию без второй дозы генома. Мы не можем оставить те разрушения, что сейчас несет в себе инициация. Мы можем лишь немного адаптировать его под тебя, чтобы замедлить процесс. Не только геном донора изменяет тебя, но и ты можешь менять его. Откройся, дай ему изучить тебя. «Заинтересуй и подтолкни к изменениям, открой разум, впусти его». Звучало интересно и вполне логично, так почему бы не попробовать? Расслабиться сильнее у меня не получилось бы, поэтому я просто представил себя маленьким. Начал вспоминать. От каких-то детских увлечений, стремлений, разочарований, первая любовь, первый поцелуй. «Не забывай, что твой геном — хищник, высший хищник». «Ты хочешь удивить его самками?» Голос Финна прозвучал довольно строго, но еще в нем отчетливо слышалось веселье. «Ну да, действительно. Чего это я? Попробуем еще раз. Первая драка, первое знакомство с оружием, первый выстрел, первое попадание. Воспоминания закружили меня похлеще галлюциногенного дыма. Его становилось все больше. Я словно сидел в центре урагана и словно уже не на деревянном полу, а скорее где-то на нагретом за день камне. Чувствовал дуновение ветра и пряный запах незнакомой травы. Или уже знакомой. Я не понимал, это фин постоянно подбрасывает на угли щепотки, или я уже действительно переместился куда-то в степь. Краем глаза заметил, как всполошились призрачные каферы, кружившие вокруг. Как на заднем плане появилась тень. Шаг показался и теперь выжидал, присматривая себе добычу а меня уже понесло от первых призовых до тренировок тренировок и снова тренировок терпение как залог эффективного выстрела терпение как молитва когда хотелось опустить руки замена фразы не могу на будет тяжело но я научусь научился пошли победы пошел результат уже не картонные мишени а остальные конги к терпению добавилась концентрация навыки, опыт. Пошла совсем другая игра, опасная. Настолько опасная, что ставкой становилась жизнь, твоя собственная или жизни тех, кто зависит от твоего умения собраться самому и собрать данные. Расчеты и измерения, разложенные на составляющие и собранные воедино. Все ради одного момента, ради выстрела, ради попадания в цель. Призрачная тень Шакраса приблизилась, и он ответил мне, раскрученный ход мыслей, воспоминания о тренировках и выстрелах будто развернулись и полились обратно, но уже чужим потоком. Слышать ветер, чувствовать его силу, анализировать запах, который я принес, всматриваться в темноту, выискивать любое движение, фиксировать, рассчитывать скорость, угол перехвата и траекторию прыжка, терпение, когда выслеживаешь добычу, терпение, когда голоден, как бы ни хотелось попасть, но медлишь, потому что цена ошибки будет слишком высока. Второго шанса уже не будет. Даже в одурманенном мозге все это звучало странно, но почему-то так знакомо. Что стрелок перед выстрелом, что зверь перед броском. Не бегемот, который затопчет, не медведь, который порвет, не волк, с которым стая. Кто же ты, Шакрас? Что-то типа ягуара, который тоже любит охотиться в сумраке. «Охренеть! Встретились два одиночества!» Я зажмурился, чуть не вылетев из круга призрачных каферов. Видение разорвалось, но меня вернули. Тень Шакраса выступила на передний план, разогнала каферов и потянулась ко мне. Тень теперь вспоминал он. Выследить или устроить засаду. Прыгнуть и поразить. Придушить, прогрызть, победить, то есть убить. Обрушившиеся образы были настолько яркими и убедительными, словно это я сейчас боролся с голодом и терпеливо ждал наилучшего момента, когда ветер сменит направление, когда жертва появится из-за кустов. Еще с таким эффектом, будто я в прибор ночного видения смотрю. Потом рывок. И самый настоящий кайф от результата. Не столько от убийства, сколько от того, что все было проделано идеально. Не такие уж мы разные, оценка ситуации, расчет параметров и атака. Считай, что мой выстрел. По сути, ведь так и есть. Шакрас — оружие, его чутье приборная группа. Из этой схемы, конечно, выбивается боеприпас, да и любой скептик с Земли сказал бы, что это невозможно, что меня накурили дымом, а все эти мысли — чушь собачья. Но это ведь шакрас. Он чувствует ветер, направление и силу, практически как метеостанция. Он видит в сумерках, как прибор ночного видения. Он оценивает расстояние и рельеф не хуже любого дальномера. Это его, Земля. Он здесь чувствует все. А если к этому добавить мой опыт, десятки тысяч выстрелов, поправок, выносов, совокупность знаний, понимания процесса, не зная, что меня в тот момент поразило больше, бурлящий восторг шакраса, предвкушающего что-то новое для себя, Мое так называемое прозрение от сопоставления повадок двух хищников и возможности их комбинировать? Не знаю, но я как-то сразу во все это поверил. В духов, братьев, во все рассуждения Фина. Был, конечно, еще вариант, что это воздействие дыма волшебной травки на нервную систему. Эта промелькнувшая мысль меня выбила с каменистой поляны, где прямо напротив меня стояла тень шакраса. Реципиент встретился с геномом. Хищник вышел поприветствовать хищника. Проснулся я в своей комнате. Как я сюда пришел, как разделся и как уснул, не помнил вообще. Последние воспоминания — дым расселся, голова закружилась, и щека легла на шкуру кафера. Причем кружилась голова как-то странно, по спирали. Точно помню, что пол трижды мелькал перед глазами, и только потом — бум! — все мышцы ныли, будто я действительно всю ночь... По саванне носился и гонял каферов. А потом ушёл в лес, искать кого-то посерьёзнее. Подрался с ним и съел. Прям яркими флешбэками перед глазами промелькнули когти, шкуры, кровь, и в ушах захрустел звук сломанных шейных позвонков. Стоп. Почему я так уверен, что это были именно шейные позвонки? Бр! От мысли, что я реально кого-то съел, по спине пробежали мурашки. Но привкус крови во рту меня успокоил. «Херня это все! Я всего лишь прикусил губу, скорее всего, в момент встречи с полом. Либо глюки, либо генетическая память шакраса. Я прислушался к своим ощущениям, даже головой покрутил, пытаясь уловить шепоток возможного безумия. Но нет, тишина. Голова вообще пустая. Будто и не надышался я вчера ничем странным. Видимо, шакрас где-то бродит до сих пор. На биомониторе целых 60% моего контроля. Но губа почему-то не зажила за ночь. Пофиг, само заживет. А вот если у меня осталось все то, что мне привиделось, то... то надо проверять. И тут мы возвращаемся к одной из моих первоначальных целей — поиску оружия. Теперь ещё и нож нужен. Бакли подарил мне нож из рога. Не такой длинный, как у Фина, но сантиметров на 15, что неплохо. И в руке он хорошо лежал, и по весу тоже нормально. Непривычно, правда». Я посмотрел в окно. Уже рассвело, значит, скоро выезжаем. Судя по звукам суетливых шагов и звону посуды, в доме тоже все уже были на ногах. Свою одежду я нашел на сундуке, заботливо сложенную и почищенную. К подаренному ножу добавилась еще одна новая рубаха. А когда я вышел в столовую к завтраку, Финн вручил мне еще небольшую поясную сумку, наполненную склянками и мешочками с травами. В благодарность от нашей семьи!» — кивнул старый Бакли, протягивая мне подарок. «Чем богаты наши земли и наши братья?» «А это что?» «А то я пока не особо разбираюсь». Я вынул один пузырек, разглядывая бледно-розовую жидкость. «По дороге все расскажу». «Путь не близкий», — пообещал Финн и кивнул на мой биомонитор. «Бесовская штука, это может анализ делать. Рецепты у нас стандартные, должны быть даже в старой базе. Мы быстро перекусили наваристой кашей с мясом, которого было настолько много, что я даже вкуса каши не почувствовал. Будто одного мяса поел, но организм оценил. И в биомонитор тоже. Выдал надпись, что скорость развития патогенного влияния генома донора снижена. Вроде все понятно, написали. Но если так будет продолжаться, то буду скучать по духовной терминологии Фина. Я попрощался с Вайоной, еще раз поблагодарив ее за бумагу и ручку. Хотел еще повидаться с Фирн, а то кто знает, может и не увидимся больше никогда. Но старик Бакли явно нервничал. У него что-то не получалось с телегой, точнее, с упаковкой груза. В этот раз повозка была больше. С полноценной лавкой для водителей и пассажира, нормальным кузовом, уже груженным шкурами и какими-то бочками, и двумя приземистыми каферами. Хоть цель поездки — добыть какие-то редкие лекарства для сына, но упускать возможность поторговать никто не будет. Загрузились, тронулись. И пара метров не успели отъехать, как в доме раздался грохот. Что-то рухнуло и затрещало. А на пороге, на двух костылях, появилась фирн, вспотевшая, взлохмаченная и раскрасневшаяся. «Джордж!» — крикнула девушка, тяжело дыша. «Стойте! Мне надо сказать! Я видела!» «Прррр!» — старик Бакли остановил повозку. «Только быстро!» Я подбежал к девушке, придержал ее и помог присесть на бревно, заменявшая здесь лавку. «Как ты? Как ноги?» «Не надо было так», — заботливо начал я, но фирм меня перебила. «Джордж, я должна была». «Я увидела тень и стыды, которые тают на земле. Я не понимаю, что это значит, но будто кто-то или что-то идет по следу. Идёт за тобой. Я плохо пока контролирую свой дар. Хоть дед и считает это проклятием. После смерти бабушки...» Ферн говорила и говорила, то ли боясь, что я перебью или не поверю, то ли просто сама во все это верила и переволновалась. «Пообещай мне, что будешь осторожен». «Обещаю», — кивнул я и хотел снова пошутить про свое второе имя, но не стал. Как-то я теперь к духам и суперспособностям начал с большим уважением относиться. «А ты пообещай, что больше никаких приключений. По крайней мере, пока ноги не заживут». Мы обнялись и под очередной ворчливый окрик старика я вернулся в повозку. Потянулся к подаренной сумке с зельями, ожидая подробной развернутой лекции, но увидел, что Финн еще не успокоился. Старик был сосредоточен на дороге и не в настроении разговаривать. Тогда я чуть повернулся и достал небольшой цилиндр, который нашел в развалинах. Этакая палочка полтора сантиметра в диаметре и длиной сантиметров в она помещалась легко. Весила до 200 граммов, возможно, была из платины. У меня даже в теории никаких предположений не было, для чего это. На одном боку цилиндра была гравировка из каких-то значков и закорючек, а на другом — несколько маленьких выемок. На торце как будто бы крестообразная щель. Но как я не пытался ковырять ее всем, чем можно было ковырять при помощи мультитула, ничего не сковырнулось. И даже не поцарапалась. Ладно, дорога длинная. Либо я ее доломаю, либо добавится еще одна загадка для изучения. Глава 14. Часа 2 я ковырял находку. Повозка шустра, но без экстрима катила вперед, раскачиваясь не сильнее, чем вагон поезда. Спать я пока не хотел, напарник мой молчал, что-то там внутри себя переваривая. Так что условия для исследования были идеальными. И версий было много. Например, что это могла быть просто какая-то пробирка или контейнер. Тот же пузырек, если допустить, что прошлая цивилизация тоже капала капли и глотала пилюли. А то и шприц или инъектор в том случае, если бы лепестки на торце раскрылись. А может, фонарик или лазерная указка? А может и вовсе патрон с дробью около 12 калибра или какой-то иной взрыватель? После этой мысли ковырять мне временно расхотелось. Стал просто разглядывать символы.